18. -е. Леший. Как бы сказал мой героически погибший в прошлой жизни помощник Варт. Вот этот подгон. Кем бы ни был этот Матвей Карпов при встрече с Мараной, обязательно замолвлю за него словечко. Я осторожно высыпал содержимое на стол и начал разбираться. Десяток небольших драгоценных камней, накачанных магией по самое не хочу. И еще столько же мертвых источников. Все было разноцветным и пока не поддавалось диагностированию. Единственное, что я мог почувствовать это наличие сильной магии. Остальное, к сожалению, поймет только специалист, коим я сейчас не являюсь. И сколько это может стоить? А самое главное как мне оценить эти игрушки, не привлекая ненужного внимания? Ведь если у какого-то залетного мальчишки обнаружится подобное богатство, то долго ему не жить. Прирежут в первой же подворотне. А значит, выход один. Не светить камнями до поры до времени. Еще неплохо было бы надеть одежду попроще, а то Семен, по своему обыкновению накупил мне самых дорогих походных вещей. Убрав камешки обратно в шкатулку, закинул ее в рюкзак. Теперь надо было разобраться с методичкой, которую Макс ценил чуть ли не больше, чем драгоценности и мёртвые источники стряхнув пыль, еще раз поблагодарил Матвея за то, что наложил на книжку укрепляющие чары. Несмотря на заметно ослабевшую магию, бумага по-прежнему выглядела вполне неплохо. Методики боя ордена живых. Инструкции и замечания. В голову закралась мысль, что данные знания могут быть сильно устаревшими. все таки с момента смерти Карпова прошло около 60 лет. Но потом решил, что в моем случае любая информация будет полезной. О чем вообще речь, если я даже простенький фаербол создать не могу? Методичка направилась вслед за шкатулкой. Пришел черед кинжала и дневника. Первый являлся артефактом и заодно накопителем, Так что оставлять такой трофей будет верхом идиотизма. А что касается записи мага, то в них вполне могли оказаться заметки касательно использования магии и иллюзий. Хотя я и не любил это направление, но не мог не признать его практическую пользу. Настолько увлекся, что забыл, где нахожусь. Посмотрел на часы. Прошло чуть больше часа. Не понял. Я в этой яме уже сорок минут сижу. Оказалось, что меньше. Надо срочно возвращаться обратно. Не хватало еще заблудиться и погибнуть от зубов волчьей стаи, если они тут есть, конечно. Ещё раз осмотрел комнату на наличие других предметов, но больше ничего не обнаружил. В бумагах и письменных принадлежностях, разбросанных по столу, не было никакой ценности, а под кроватью валялись только старые сапоги. А жаль, я уже понадеялся на то, что ещё что-нибудь откопаю. Дальше приставил лестницу к стене и, проверив её на устойчивость, полез наверх. И снова эта чёртова тьма, чтобы я ещё раз согласился на прогулки по лесу. С другой стороны, если после каждого похода я буду выходить с карманами полными драгоценных камней, то можно и побродить. Пришло время воспользоваться поисковым артефактом. Жав его в руке, почувствовал легкое тепло, а дальше он словно потянул меня в одном из направлений. Прав был Игорь, когда сказал, что я сам все пойму. Ладно, час прошел, Значит, надо выдвигаться обратно, произнес я вслух. Сказанные в лесной тишине слова прозвучали как гром. Надо бы меньше болтать, особенно самому с собой. Без подпитки иллюзия сразу же спала. Теперь передо мной красовалась огромная яма, которую точно найдут в самое ближайшее время. Хорошо, что я сам все почистил, иначе достанется все какому-нибудь Тимуру. А он потратит деньги на выпивку. Уж я-то точно найду, куда пристроить эти камешки. Уже собирался направиться в сторону своих коллег, как неожиданно почувствовал толчок в спину, а следом колющее болевое ощущение в области шеи. Тварь. Выргылся я, и отскочил на метр. Судорожно прощупав место раны, облегченно выдохнул. Вот и пригодился защитный артефакт. Иначе мое путешествие на этом и закончилось бы. Совсем расслабился. Теперь надо понять, здесь ли еще этот измененный. Давай, сволочь, выходи. Крепко сжимая меч в одной руке, а факел в другой, начал осматриваться по сторонам. Вроде ничего, только вот одна тень немного выбивалась из общего ансамбля. я сжал Фес и в мгновение оказался на пару метров правее. Удар. Мой меч прошивает живот мертвеца, прибивая его к стволу дерева. Вот же. А ведь я думал, что там находилась голова. Потерявший маскировку мертвец тут же потянул ко мне руки, пытаясь добраться с зубами до свободных участков тела. Еще и меч в дереве застрял, паршиво. Я отскочил назад, быстро снял рюкзак и достал оттуда кинжал. Другого оружия у меня при себе не было, кроме магии, конечно. Но я пока не был уверен, что мои хилы из энергии могут навредить мертвецу, потому решил не рисковать. Тем временем Леш схватился за лезвие меча и начал вытаскивать себя из ловушки. Его гниющее лицо, покрытое мхом и зеленью, начало мерцать, выкрашиваясь в цвета окружающего пейзажа. Стало ясно, что еще мгновение и я вновь потеряю его из виду. «Ну уж нет!" выкрикнул я, швырнув в него факел. Тело моментально загорелось, но мертвец словно не обращал на это никакого внимания. Он продолжал попытки снять себя с лезвия меча. Зато маскировка теперь точно не сработает. Резко ускорился и вонзил кинжал в голову зомби. Тот перестал двигаться и просто повис на клинке. А вот огонь продолжил гореть. Какое-то время ушло на то, чтобы вытащить меч из дерева. Вот что значит хиленькие ручки. Надо больше тренироваться, Андер. Дальше надо было понять, как потушить этого мертвого. Мне это все равно, но будет обидно, если с телом сгорит и мертвый источник. Я снял куртку и начал лупить ей по телу зомби. И так продолжалось ровно до тех пор, пока я не понял, что можно было просто засыпать его землей, использовав небольшую лопатку, прихваченную на всякий случай. Если бы на меня кто-то сейчас посмотрел, то наверняка покрутил бы пальцем у виска. Ну а что, стоит парень и избивает курткой догорающего зомби. Зачем? Почему? Непонятно. Когда проблема с огнем решилась, пришел черед следующей заминки. Дело в том, что отрезать голову я мог, а вот как достать из тела мертвый источник, не имел ни малейшего понятия. Что-то мы не продумали эту часть плана. И что, теперь тащить тебя на своей шее? спросил слух я. Никакого омерзения не было. Помню, в одном из миров мне пришлось обмазаться кровью, используя внутренности мертвецов в качестве маскировки. Запах стоял такой, что я еще несколько месяцев не мог от него избавиться. После этого все вопросы о какой-либо брезгливости отпали сами с собой. Накинул куртку и положил шепот ветра обратно в рюкзак. Надо будет перед выездом из лесной поляны зайти в оружейку. Нужно прикупить Следом поднял тело и закинул его на плечи. Леша оказался намного легче, чем я думал, так что может и дотащу. Теперь главное не нарваться на его измененного собрата, а то отбиваться от зомби, когда у тебя в одной руке факел, а в другой труп, проблематично. Время от времени приходилось снова обращаться к мычку. Хорошо, что Тимур снабдил нас бдил этими артефактами, иначе точно заблудились бы. Неожиданно где-то впереди послышался шорох ветвей и листьев. Я резко остановился, после чего скинул труп на землю и потянулся к шепоту ветра. "Свои!" послышался недовольный голос Игоря, выбирающегося из кустов. "Тренер, вам бы колокольчик на шею повесить, а то напугали. Поговори мне тот", буркнул мужчина. Когда он подошел ближе, его факел осветил тело убитого лешего. "Это то, что я думаю. Оно самое" Игорь склонился над мертвецом и приложил руку в область сердца. "Ты его зажарить решил перед убийством? Думаешь, так он будет вкуснее? Надо будет у Тимура спросить. Ему же тело нужно", ответил я, облокотившись на дерево и выдохнув. все таки тащить эту мертвечину оказалось не так просто. Спустя несколько мгновений в области сердца мертвеца образовалась дыра, из которой медленно выплыл источник, светящийся ярким светом. Он не такой, как у камнекожева. У каждого измененного есть свои способности, ответил Игорь. И источники, наделяющие ими мертвецов, тоже разные. Это первое, чему тебя обучат в академии. С одной из сторон снова послышался шорох. "Живые!" выдохнул появившийся из-за дерева Тимур. "Нашли все таки Косматый резко остановился и непонимающим взглядом устаивался на лешего. "Вы что с ним сделали, изверги?" Голос следопыта был настолько потерянным, что мне даже стало его жалко. Тем временем Игорь подцепил источник, положил его в карман и поднялся. Сейчас Олег вернется, обрадуем парня. Тимур, он далеко? Косматый достал из кармана поисковый артефакт и размял его в руке. Он рядом, сейчас появится. Последний участник нашей группы вышел из темноты, хромая и придерживая бок, из которого сочилась кровь. Тренер тут же рванул в его сторону. «Все в порядке. Парень поднял вторую руку. Я просто споткнулся и наткнулся на какую-то корягу, и еле дошёл до вас. Игорь принялся обрабатывать рану, но Олегу было все равно. Он смотрел на тело Лешего и не мог поверить своим глазам. Кто? Андрей постарался. Ответил тренер, со скепсисом осматривая наложенную повязку. Парень резко поковылял в мою сторону и неожиданно обнял. Спасибо. Произнес он подрагивающим голосом: "Я никогда этого не забуду". Весь оставшийся путь мы провели под безустановочное ворчание Тимура. Он в красках описывал, как относится к моим методам убийства мертвецов. Как я понял, Косматый руководствовался правилом: "Беи в глаз, не порти шкуру", и искренне не понимал моей неаккуратности. За Олегом же пришлось следить, чтобы он не отключился от потери крови. Парень так спешил отнести мертвый источник лешего местному торговцу, что чуть ли не пускался на бег. Вот Игорю и приходилось его осаживать. Спустя час такой ходьбы мы зашли на территорию деревни. Тимур потащил тело лешего домой, Игорь с Олегом отправились к местному лекарю. Но мне предстояло выспаться. До рассвета оставалось всего несколько часов. В самой таверне была тишина. Ни в зале, ни за барной стойкой никого не было. Пе не хочу. Только вот я был уверен, что стоит мне открыть краник на бочке с пивом, так хозяин заведения тут же нарисуется. В любом случае пить мне сейчас не хотелось. Я поднялся на второй этаж, дошел до своей комнаты и открыл дверь. <музыка> Связанный Семен с кляпом во рту всеми силами пытался предупредить меня об опасности. Дверь за спиной тут же захлопнулась, а по бокам заплясало черное пламя. "Ну здравствуй, Васька", раззвучал голос антипа, сидевшего в кресле у противоположной стены. "Или тебя лучше называть Андреем?"